Конклин прошел прямо к телефонам в зале аэропорта и позвонил в посольство. Первый секретарь сразу же поднял трубку. «Все идет согласно расписанию, мистер Конклин. Борн постоянно интересуется, почему его не приглашают в посольство». «Он спросил это?» Конклин страшно удивился, но потом все понял. Дельта проверял реакцию человека, который ничего не знал о событиях в Тредстоуне. Вы сказали ему, что улицы могут контролироваться? Да, конечно. А он спросил меня кем? Вы представляете? Представляю. И что вы ему сказали? Что он должен знать это так же хорошо, как и я, и что обсуждать это по телефону неосторожно. Очень хорошо. Я тоже так считаю. И что он сказал на это? Он как-то выразил свое отношение? Каким-то странным образом. Он сказал «Вижу» и это все. Он спрашивал относительно защиты? Нет, он отказался даже, когда я настаивал. Когда он позвонит снова? Приблизительно через 15 минут. Передайте ему, что прибыл офицер из Трэдстоуна. Конкрин достал из кармана карту. Она была сложена на том месте, где район был обведен синими чернилами. Скажите ему, что встреча состоится в половине второго на дороге между Шеврес и Рамбулье в семи милях к югу от Версаля на кладбище Ноблес. В половине второго дорога между Шеврес и Рамбулье в семь миль к югу кладбище. Он знает, как туда попасть. Он бывал там раньше. Если он скажет, что поедет на такси, передайте ему, чтобы он не забывал о предосторожности и старался запутать следы. А это не покажется странным для водителя такси? Весьма странное время, половина второго. Все равно передайте ему это. Но я думаю, что такси он не возьмет. Я перезвоню вам через 20 минут. Да, он бывал на этом кладбище раньше. Большой склеп, железная ограда и лицо человека. Где-то приоткрылась еще одна дверь. Лицо человека, возникшее перед ним, не было отчетливым. Резко выделялись лишь одни глаза. Дэвид. Дэвид Эбботт. Создатель Медузы и Кейна. Монах. Человек, которого он знал раньше, но не знает сейчас. И теперь он уже умер и сам разлагается на одном из кладбищ. Джейсон только что позвонил в посольство со станции метро. Мария ожидала его на платформе. Он подошел к ней, и направились они к выходу. «Он уже здесь», — сообщил Борн. «Я должен буду встретиться с ним». Близ Рамбулье, на кладбище. Что за странное место? Почему на кладбище? Для того, чтобы меня успокоить. Боже мой, таким способом? Я бывал на этом кладбище раньше. Там я встречался с людьми, с одним человеком. Все это подтверждает то, что этот человек из Тредстоуна далеко не дурак. Я должна пойти с тобой. К сожалению, Нет. Ты не можешь не взять меня? Могу, потому что знаю, что меня там ожидает. И если это не то, чего я ожидаю и хочу, то необходимо оставить позади себя хоть кого-нибудь. Дорогой, но это же не имеет смысла. Меня схватит полиция. Если они найдут меня, то отправят в Цюрих ближайшим рейсом. Ты же сам это говорил. И что в этом будет хорошего? «Я имею в виду не тебя, а Вилье. Он верит нам, и особенно теперь. Ты сможешь добраться до него, если я не вернусь до рассвета или не позвоню по телефону. Вилье может поднять порядочный шум, и только Бог знает, на что он способен. Это наше единственное прикрытие. Единственное. Но ты должна быть осторожна, ведь рядом с ним его жена». Мари кивнула, убежденная его логикой. — А как ты будешь туда добираться? — Осведомился она. — У нас есть автомобиль, помнишь? — Я отвезу тебя в отель, а потом отправлюсь в гараж. Он вошел в лифт в гаражном комплексе на Монмартре и нажал кнопку третьего этажа. Его голова была занята встречей в Рамбулье и дорогой, по которой ему предстояло ехать. Необходимо приехать туда примерно в час, чтобы осмотреться. Все остальное он вспомнит на месте. Дверь лифта открылась. Пространство было заполнено машинами приблизительно на четверть. Джейсон лихорадочно вспоминал, где же он оставил Рено. — Где-то в правом углу, — вспомнил он. — Но справа или слева от лифта? Тут он припомнил, что сворачивать надо направо. Он быстро направился к предполагаемому месту стоянки, раздумывая о предстоящей дороге. Было ли это результатом неожиданности и внезапности, с которой он сменил направление движения, но то, что это резкое движение спасло ему жизнь, в этом он был уверен. Всего лишь на мгновение показалась голова человека из-за капота, ближайшей к нему машины, справа от него.